Глава шестьдесят Кощей. «Да как же так, бабушка?» – прошептала Агата, сама не зная, во что ей верить. «А тут тебе историю надо одну узнать», – ответила ей яхта. Жила в лесу зелёном да живом лишуха. За лесом следила, зверей до да деревья лечила. А ежели кого выгнать надо было из леса да наказать, тоже делала. Да в один из дней лес обходя, встретила она парня. Красив он был, да вот только вепрь его ранил. Знатно потаскал, брюхо изнанку считай, вывернул. Помер бы в лесу парень волкам да медведю на съедение. Да пожалела его лешуха, выходила. Травы да коренья ей все известны, все подвластны. Знала она и слова нужные, и заговоры древние. А потому пару дней без памяти пролежал найденыш ее, жаром пылая. А потом на поправку пошел. А девы лесные, они ведь собой хороши, и сама природа красоту даёт. Вот и парень не устоял, потерял он голову. Да и она ему взаимностью ответила. Так и вышло, что вскоре в тягости была Лешуха. А как мальчика родила, так и отпустила любимого с ребёнком в мир людской. Больно ей было тягостно. Не место им двоим было в лесу. А на прощание в память о себе подарила она сыну цветок папоротника. Не хотел, любимый, уходить, да только сам понимал, что сыну среди людей лучше будет. Мальчик рос, вырос купцом славным да женихом завидным, и нашёл он себе невесту по душе. Да только вышло так, что понадобилось лишуха Чернобогу. Узнал он про сына её, что средь людей жил, и создал он Наву Прекрасную. Отправил он её в мир людской и соблазнила она сына Лешохи красотой своею, да мороком на нее наложенным Чернобогом. И так парень в деву эту влюбился, что нарушил он слово невесте свои данные, и был наказан, пауком он стал. Да только Чернобог хитрый к Лешухе пришел, да на словах горю ее посочувствовал, умолчав о том, что сам всё и сделал, и пообещал он ей, что поможет, сделает обратно сына и ее человеком а зато немного попросит. Всего лишь девицу одну найти, в ученице к себе забрать, добыть да с ней строгой, чтобы то убежать хоть куда была рада от неё. Хоть с первым встречным пойти. Так Лешуха и сделала. И превратил её чернобог в старуху сгорбленную, поселил в избе на костях средь прислужников своих. Кощей он, костьми до да мёртвыми повелевает. «Бабушка, Лешуха-то, это ты?» Глаза Агаты начали наполняться слезами, потому как пусть и догадки-то только были, они хорошие они были, рвали душу они на куски, словно ножи острые резали сердце в груди ноющие. «Я», — кивнула та, — «а Чернобог вон он, за порогом сейчас вепри встречает, и повезёт нам, ежели не он победу одержит. Да тут все его помощники. Только черепушки на кольях сидящие я и приручила за все годы». «Они нам только защита от него и от веприй». «Да зачем же я ему нужна, бабушка?» До конца неверя услышанному спросила Агата, неверя словам яхты, пометуя, как то заряну хотела веприм на трапезу первую оставить, а всё ж сомнение в груди засело. «А затем, что Марена ты, жена егойная, да свелесом сбежавшая. Нашёл он вас и разлучил. Тебя у себя в темнице заточил, чтобы не убежала больше». Да обманула ты его, косу свою отстригла да оставила в темнице, зачаровав и силой своей наделив. А сама обратилась к голубицей белой, вылетела сквозь решётку и бросилась вниз на скалы острые, чтобы родиться хоть на одну жизнь человеком, чтобы от Чернобога сбежать. А Велес, узнав это, за тобой последовал. Тоже часть души его, окромя осколков праве оставленного, родилась в мире живом. «Тут он человеком бродит и тебя ищет. Да вижу, нашёл он тебя». «Нашёл?» — нахмурилась Агата, слова яхты уразуметь пытаясь. «Нашёл, как и Чернобог. И с тем уйти должна была в царство его подземное. Для того сила в тебе должна пробудиться в полной мере. до согласия вечно быть с Чернобогом ты должна от чистого сердца дать». «А почему же поменялось всё? чего не ему ты помогаешь, а мне?» Больно было сердцу в груди. Странные и страшные слова яхты на сказ жуткие похожие глубоко в душе засели, как бы не гнала их Агата. Мисс Гиря ты пожалела, ни о чём не зная. Девушку ту привела, думая, что это невеста, обиженная сыном моим. И за то добром я тебе отплатить решила. Да всё думала, открывать тебе правду, али нет. Оно порой спокойнее в неведении жить. Да теперь уж всё рассказала. Не парень за дверьми этими. Старуха указала на дверь избушки. «Чернобог там, и ждёт он, когда сила твоя пробудится. А для того должна была я Нави за место полка на требу принести. Да одну только, чтобы сила в тебе пробудилась, видя, что вот-вот погибнет Чернобог под натиском создания Навьева. И чтобы согласилась ты на слова его, что вместе вечно будете. Оно ведь, когда страшишься того, кого любишь потерять, любое обещание дашь, не задумываясь. А ты ведь и не знала бы, что одного такого вепря Чернобогу, что муху прихлопнуть. И тогда спросил бы у тебя Чернобог, готова ли ты с ним хоть куда идти и вечность быть. А стоило тебе да сказать, как скрепили бы тебя обручи с ним железные, такие, что не снять вовек. А как узнал он, что ни одного подсвинка Янави принесла, а троих сразу, такая серчал да благо баня моя заговорённая». Ежели попал бы он в избу, не сносить мне головы было. Он ведь понимает, что с тремя не справится. Придётся ему раны залечивать, в подземелье своё возвращаться. А коли он туда вернётся, то выйти в сто лет не сможет. Да ведь раньше ты меня за подсвинками отправила. Агата всё пыталась разглядеть в словах яхты неправду. Двоим из них руду надо было пустить. Страшная то ворожба. А мне свою пришлось руду рудулить в уплату. Потому и черепа тебя отправила кормить. Сгубил сына моего, чернобог Кощей. Он сгубил, а ты пожалела. А за добро добром платить надо. Потому и под свинков я трёх оставила на перекрёстке лесном Наве в дар. Они Кощея хоть и не убьют, а в мир его тёмный костяной загонят. Не управится он с ними, с тремя А ты нить плети, Навь она всё чувствует. Пока Марина нить плетёт, никто её потревожить не посмеет. А коли не веришь мне, так иди. Да только помни, Кащею согласия своего не давай». Замерли пальцы Агаты на засове дубовом. Чернобог, которого ещё Кащеем кличут, неужели от того и кож? Да в один миг отодвинула Агата засов, дверь открывая, на крыльцо вышла.